После окончания урока. Вслед за убежавшими вперед одноклассниками вяло перемещаюсь по школьному коридору, размышляя о бренности бытия мира вообще и моего в частности. Что-то стало надоедать мне сидеть постоянно в заперти. Кто это вообще придумал, что нельзя выходить за школьные стены? Так и свихнуться недолго. Или клаустрофобия какая еще разовьется хронической форме. Внезапно я слышу звуки музыки. Скрипка. Тормознув, прислушиваюсь. Хорошо играет, послушав, делаю я для себя заключение. И кто это так ловко пилит? Пойти глянуть, что ли? Решив посмотреть, сворачиваю в боковой коридор, иду на звук. Дохожу до источника, заглядываю в класс. Внутри три девушки. Одна играет на скрипке, Две других, сидя за первой партой, ее слушай Встав в проеме дверей, я тоже слушаю вместе с ними. «Симпатичная», – формирую я свое мнение о скрипачке. «Лицо, грудь и даже ноги, вроде длинные и стройные. По местным реалиям это нонсенс». Музыка смолкает, скрипачка опускает скрипку. Слушательницы аплодируют, и тут все замечают меня. «Чего тебе?» Очень недружественно обращается ко мне одна из подружек-скрипачки. «Ничего», – пожав правым плечом, говорю я, продолжая разглядывать девушку со скрипкой. «Раз ничего, то иди отсюда», – советует мне. «Ну и пойду», – думаю я. «Ц», – старшая, наглая, как кони. Поворачиваюсь, ухожу. Поговорили. Урок математики Двигаясь по проходу между парт, идет учитель, кладя на парты перед учениками выполненные ими ранее тесты. Сижу, смотрю, как учитель раздает всем листки с результатами контрольной работы, которую мы писали на прошлом занятии. Положив проверенную работу перед учеником на парту, учитель громко объявляет количество полученных баллов и фамилию человека, их получившего. Результаты колеблются от 50 до 70 баллов. Интересно, «На чё я там понаписал?» «Доходит очередь и до меня. Учитель кладёт передо мною моё задание и неожиданно прижимает его рукой к парте, не называя оценку». юн миян обращается он ко мне, «Ты занималась математикой дополнительно?» «Нет, Сон Ним», — отвечаю я, отрицательно мотая головой. «Не занималась». «Точно?» «Точно, Сон Ним». «Хм, Пак Юн Ми, 100 баллов, максимум». Учитель идёт дальше, а весь класс оборачивается ко мне. «Ух и нифига себе!» – думал я, беря в руки свою работу. «Что это со мной вдруг?» В математике соображать начал. «Вот что значит, захотел и приложил усилия. Клёвый результат!» «Что ж, мне только дома так с ней не везло. Наверное, из-за различия в программах. Наша сложнее». Несколько позже Юн Ми разговаривает по телефону. Юн Ми. Добрый день, господин президент. Сан Хён. Здравствуй, Юн Ми. У тебя сейчас перемена? Я попросил секретаря узнать, когда у тебя будет перерыв в учебе, чтобы позвонить. Да, Сон Сы Ним, у меня сейчас перемена. Отлично. Юн Ми, что у тебя с учебой? Все хорошо, Сон Сы Ним. Только что получила 100 баллов за тест по математике. 100 баллов? Просто замечательно! Ты молодец! Спасибо, Сон Ним. А по другим предметам, которые ты будешь сдавать в Сунын? Тоже никаких проблем, Сон Ним. Почти по всем по ним у меня самые высокие баллы. Аджи! Молодец! Хорошо, что ты так хорошо учишься. Значит, Керин не будет возражать из-за твоего отсутствия. Все, Юн готовься. На следующей неделе начинаются съёмки фильма. У тебя в нём есть роль. Спасибо, Сон Сеним. А то я тут плесенью начала покрываться. Где? В Кирин? Странно. Я слышал, что ученикам там спать не дают. А ты говоришь, что тебе скучно. Тут достаточно всё однообразно, Сон Сеним. И выходить нельзя. Ну, вот и сменишь обстановку. Спасибо, Сон Сеним. Юн та мелодия, что ты прислала, есть проблема. Какая? Что с ней не так? С ней все хорошо. Очень хорошо. Просто с теми двумя темами, которые ты написала раньше, в фильме стало слишком много музыки. А директор фильма вместе со своим звукооператором ничего не хотят удалять. Как тебе такая ситуация? Ну, не знаю. Много не мало, господин президент. Всегда где-то можно урезать или растянуть. Я тоже так считаю. Хочу, чтобы ты помогла им двоим справиться с этим вопросом. Ты же автор. Будешь работать вместе с ними. Хорошо, я попробую. И еще нужно будет сделать студийную запись «Porque вас Композиция неплохо растет в европейском сегменте. Хочу, чтобы она представляла нас в Европе. На французском языке? Да. У тебя получилось перевести ее на корейский, как я просил. Я перевела, но выглядит не очень. Может, лучше исполнить ее на испанском? Это будет точно хит, солнце ним. Юнми, эта тема не для телефонного разговора. Приедешь в Фэн мы с тобой это обсудим. А пока учись, чтобы тебя отпускали без возражений. Что у тебя с танцами? Не очень. Цаааа, старайся. Уметь танцевать – одно из главных достоинств Айдала. Понятно. Всё, Юнми, иди, учись. Да, а ещё, раз ты начинаешь работать в графике агентства – Я решил назначить тебе менеджера. Пока еще не решил кого, но как выберу. Он тебе позвонит и сообщит тебе твое расписание. Поняла? Да, господин Сан -Хён. Спасибо, господин Сан Хён. Все, до свидания. До свидания, Сон Сен Ним. Юн закончив говорить по телефону. И я! Вкидываю я руку вверх. Но наконец-то что-то куда-то начало двигаться. Не прошло и года, как говорится. Убираю телефон.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 Кабинет директора, господин Дон Хё и директор Сок Гю. обращается к подчиненному директор, перестав разглядывать себя в небольшом зеркальце. «Мне кажется, что краска сходит с твоего лица быстрее, чем с моего. У тебя есть секрет?» «Господин директор, вам это действительно кажется?» «На самом деле, все как раз наоборот». «С вашего лица краска сходит гораздо быстрее, чем с моего». «Да?» – вопрошает Сокгю, скептически разглядывая свое отражение. «А мне кажется, что мне не кажется». «Дон Хё, а ну-ка встань рядом со мною, я сравню наши лица».